«Да, правда, дилетантский». «В университете?» Натянутая улыбка. «Это еще не все. В некотором смысле каждое наше слово достигает его ушей. Не могу объяснить, каким образом, но думаю, к ночи вы поймете». Она опередила мою иронию. «Телепатия ни при чем. Телепатия — отговорка, метафора». «В таком случае как?» «Если я расскажу, то все испорчу. Запомните только одно». Это чудесное ощущение, буквально не от мира сего. Вы его уже переживали? Да, отчасти потому мы с Джуной решили, что ему можно доверять. Злодеям такие способности недоступны. Все-таки не понимаю, как он слышит наши разговоры. Впирилась в пустую водную гладь. Я боюсь объяснять еще из-за того, что сомневаюсь, не расскажете ли вы ему сами, что я была с вами откровенно. Господи, я ведь только что сказал, что не собираюсь ябедничать. Взглянула на меня, опять повернулась к морю. Голос ее дрогнул. Мы не уверены, что вы тот, за кого себя выдаете, тот, за кого выдает вас Морис. С ума сойти. Я хочу сказать, что ни один вы не знаете, чему верить, чему нет. Вдруг вы дурачите нас с видом святой простаты. Отправляйтесь на северное побережье в школу. Расспросите обо мне. А кто остальные участники спектакля? Спросил я. Они не англичане и пособачи предны Марису. Мы их, в общем-то, редко видим. Они тут долго не задерживались. Вы подозреваете, что меня наняли, чтобы водить вас за нас? Все возможно. Господи! Я пристальненько взглянул на нее, убеждаясь, что это предположение просто смехотворно, но она явно не собиралась шутить. Бросьте, никакой актер так не сыграет. Мои слова вызвали у нее слабую улыбку. Будем надеяться. Выбирайтесь отсюда, и я отведу вас в школу. Он дал понять, что этого делать нельзя. Вы просто отплатите ему той же монетой. Самое смешное. Но покачав головой, она умолкла. Желей, вы должны мне верить. Вздохнула. «Самое смешное, что моё ослушание тоже может быть предусмотрено сценарием. Он фантастический человек. Прятки? Нет. Скорей жмурки. Тебя кружат до тех пор, пока не потеряешь ориентацию. И во всём, что он говорит и делает, мерещится второй, третий смысл. Так нарушите правила. Посмотрим, что получится». Снова, помедлив, улыбнулась шире, как бы подтверждая, что склонно мне довериться, если я наберусь терпения. Вы согласны, чтобы все разом закончилось с завтрашнего дня? Нет. По-моему, он в любой момент может вышвырнуть нас отсюда. Я пару раз пробовал вам на это намекнуть. Я понял ваши намеки. Здесь все так непрочное, будто паутина, духовная, театральная, если хотите. Можно одним движением ее разрушить. С нового взгляда. Честно, я больше не притворяюсь. Он что, грозился все прекратить? А ему и грозиться не надо. Если бы не чувство, что подобный случай выпадает только раз в жизни, конечно, его можно счесть идиотом, чокнутым, старым хрящом. Но мне думается, он разгадал некую. Она опять не закончила фразу. Тайну, которой я недостоин. Тайну, которую легко спугнуть, а потом вечно кусать себе локти. И добавила. Я сама только-только начала понимать, что это такое. Связно объяснить не могу, хоть и... Молчание. Что ж, внушение ему очевидно владеет мастерски. Вчера вечером роль нимфы исполняла ваша сестра. Вас это смутило? Теперь, когда я понял, что это именно она, смущает. И у двоиняшек бывают разные взгляды на то, что можно, а что нельзя. Мягко сказала она и, помедлив. «Я догадываюсь, о чём вы подумали, но до сих пор не было и намёка на «Иначе мы бы тут не оставались». Пауза. Джун всегда к таким вещам относилась без комплексов. Не то, что я. Раз её даже чуть не отчиз...» — прикусила язык, но было уже поздно. Сделала молитвенный жест, точно просяясь нисхождения за свою оплошность. По лицу её разлилось такое уныние, что я усмехнулся. «Вы учились не в Оксфорде, потому что там я о вас не слышал. Так из-за чего ее чуть не отчислили из второго университета?» «Господи, ну и дура же я», — натянутый заискивающий взгляд. «Не говорите ему». «Обещаю». «Ерунда». Позировал голышом, смех ради. Вышел скандал. «На каком факультете?» «Мягкая улыбка». «Потерпите, еще рано». Но в Кембридже? Неохотно кивнула. Блаженный Кембридж. Мы помолчали. Потом, понизив голос, она произнесла: "Он видит нас насквозь, Николас. Если я расскажу больше, чем вам положено знать, он все равно пронюхает". Не ждет Джон, что я поверю в его сказки про Лилию? Нет, не ждет. Можете не притворяться, что верите. Неужели и это предусмотрено сценарием? Да. «В каком-то смысле да». Глубоко вздохнула. «Скоро ваша доверчивость подвергнется не таким еще испытаниям». «Скоро?» «Насколько я в нем разбираюсь, и часа не пройдет, как вы начнете сомневаться во всем, что я вам сейчас рассказала».